Глава 11 Бронепоезд товарища Троцкого. Услышав про грядущую миссию, я малость расстроился. Нет, кому я вру, ревизия на бронепоезде – дело не одного дня, даже не двух. Мой отъезд откладывается на неделю как минимум, а как там мое торгпредство? Ну и Наташка, ждущая малыша. Но есть приказ, придется его выполнять. Да, а кому пришла в голову идея проверить святая святых? Бронепоезд товарища Троцкого – это символ революции и победоносной гражданской войны. Так и вижу плакаты. Вот пламенный лев революции, подъезжая к линии фронта, высовывается из окна, грозя кулаком удирающим с передовой красноармейцам, возвращает их в строй, а потом въезжает на наши позиции, увлекая бойцов в атаку. Служить в поезде Троцкого – весьма почетное дело. У охраны даже форма особая, вся из себя кожаная, а на левом рукаве щиток с надписью «Поезд председателя Реввоенсовета Республики». «Феликс Эдмундович, а нельзя ли узнать, от чего Политбюро приняло такое решение?» – поинтересовался я, не слишком-то надеясь на обстоятельный ответ. Во-первых, председатель ВЧК не являлся членом Политбюро. Любопытно, это его задевало или нет? поэтому мог и не знать всей подоплеки. А во-вторых, товарищ Дзержинский мог посчитать, что младшему товарищу, имеющему небольшой портстаж, не обязательно знать все нюансы большой политики. Но мой начальник неохотно, но ответил. В политбюро поступил рапорт товарища Ворошилова, в котором тот указал на огромные и ненужные траты, связанные именно с бронепоездом. 12 броневагонов, 2 паровоза, расход угля на 1000 верст сопоставим с пятью армейскими бронепоездами. Не стоит ли уменьшить количество вагонов до 5, ограничившись одним локомотивом? Охрана, телефонисты, пулеметчики – это все оправдано, даже наличие вагона ресторана и бани с обслугой. Но вот зачем товарищ Троцкий возит с собой аэроплан, который ни разу никуда не взлетал? А это два пилота и три авиамеханика. Есть броневик, а к нему команда из шести человек. Последний раз броневик использовался в девятнадцатом году, да и то не для военной надобности, а для участия в параде. Смелый человек, Климент Ефремович. Интересно, сам придумал или кто надоумил? А ведь есть в его словах сермяжная правда. Пилоты и авиамеханики у нас на вес золота, да и самолетов с броневиками в армии не достает. Товарищ Дзержинский продолжил. Товарищ Ворошилов упомянул, что в салон вагоня Льва Давидовича хранятся ценные вещи – золотые часы, портсигары, персни с бриллиантами. Опять-таки, их количество не учтено, документация не ведется. Нужны ли персональные награды от председателя РВС, если существуют награды в ЦИК руководства армии? Часы и портсигары, насколько я помнил, Труцкий возил для награждения особо отличившихся бойцов и командиров. А вот персни зачем? С трудом себе представляю красноармейца с бриллиантами. Любопытно, а те камушки, которые лежат в моем торгпредстве в Париже, не выдраны ли из таких вот колечек? Нет, там уже нечто сложнее, вроде колье или диадемы. О самодеятельности Блюмкина я сразу отправил подробный рапорт с курьером, замучился шифровать, но от чего то председатель решил оставить это дело без последствий. Не хотел поднимать лишний шум? Троцкого Яков Григорьевич не сдаст, а сам Лев Давидович вроде и в стороне. А еще вполне возможно, что Феликс Эдмундович симпатизирует проженному авантюристу Яшке, прощая ему даже подделку собственной подписи. Или здесь что-то другое. Зато бриллианты от меня не потребовали вернуть в Гахран. Впрочем, в распоряжении ВЧК бриллиантов много». На политбюро рапорт заместителя председателя РВС рассмотрели, попросили у Льва Давидовича пояснений. А товарищ Троцкий, как водится, вскипел, потребовал, чтобы приняли его отставку. Отставку не приняли. А товарищи Каменев и Зиновьев предложили создать ревизионную комиссию и направить ее на бронепоезд. Война пока не закончилась, принимать отставку Троцкого рановато. А ведь да выеживается Лев Давидович, примут. А что, Каменев в Зиновьевом уже начали свою игру против главного соперника? Не рановато ли? Феликс Эдмундович достал папиросу, закурил, отошел к окну и вещал уже оттуда. Члены Политбюро согласились с этим предложением, постановили создать комиссию из двух сотрудников Рабкрина, а председателем назначить стороннего человека. Причем такого, чтобы Лев Давидович не смог на него повлиять, товарищ Молотов предложил назначить вас. Дескать, знает, что товарищ Аксенов выздоравливает, но за границу ему ехать рано. Политбюро согласилось. Решили, что Аксенов, хотя и строптивый, но человек честный и толковый. Вы польщены, Владимир Иванович? Спасибо, конечно, за комплимент, но я бы лучше своим делом занялся. Вздохнул я. Вы радуетесь, что вас председателем деткомиссии не назначили. Совершенно серьезно сказал Дзержинский. Повезло, что вы во Франции пребываете, они то могли бы. Вы как-никак дипломированный педагог, учительскую семинарию закончили. Я только повел плечами. А ведь могли и назначить, и пришлось бы мне не только политической разведкой заниматься, а еще и беспризорных детишек отлавливать. Я уже собирался уходить, как Феликс Эдмундович сообщил. С третьим орденом я вас не поздравляю, он пока у товарища Калинина лежит. Когда ставят, тогда и вручу. Вы ведь по своему обыкновению шумихи не хотите? Разумеется хмыкнул я. «Тогда на сегодня все. Завтра созвонитесь с заместителем наркома рабоче-крестьянской инспекции товарищем Аванесовым, он все скажет. Проводить ревизию на бронепоезде товарища Троцкого я предпочел бы с ротой латышских стрелков, а не с двумя бухгалтерами из рабоче-крестьянской инспекции, Георгием Ароновичем и Самсоном Петровичем. Еще не старыми, но, как уверял меня Аванесов, достаточно опытными товарищами». Да и мои функции были не очень понятны. Ревизоры должны были просмотреть документы, касающиеся штатного расписания, окладов военнослужащих и наемные братья, получить у Троцкого ключи от сейфа, где хранятся изделия из драгоценных металлов, составить их опись. Боже упаси, что-то там изымать или оприходовать. А я-то что стану делать? Беседовать с Троцким о необходимости агитации и пропаганды в ркК. Отчего-то вспомнилась статья из «Правды», читанная мной в восемнадцатом году. Троцкий нападал на военную цензуру, запретившую сообщение в печати материалов о взятии перми белыми. И говорил, между прочим, дельные вещи. Мол, главная задача цензуры – не допускать проникновения в печать военной тайны, что послужило бы оружием против нас. Но взятие перми уже не тайна для врагов, а голая правда. Получается, цензура пытается скрывать от народа правду, а это не наш метод. На бронепоезде нас уже ждали. Караульный вызвал Начкара, тот передал нас начальнику поезда, а тот, в свою очередь, сопроводил до салон-вагона председателя РВС. Лев Давидович не соизволил даже поздороваться, не говоря уже о том, чтобы подать руку, а хмуро бросил. «Все необходимые документы я распорядился отнести во второй салон, где располагается начальник поезда». «Может, пока часы с портсигарами посчитаем?» – предложил Георгий Аронович. «Как вам угодно, граждане ревизоры», – саркастически сказал Труцкий, передавая мне ключ от сейфа. Сейф, кстати, очень распространенный, фирмы Сущевского, без всяких хитрых наворотов. Замок у него вскрыть на раз-два». Выгрузив содержимое железного ящика прямо на стол, я зачем-то посмотрел на революционное знамя, висевшее на стене, за креслом льва революции. Что-то оно изрядно запылилось, а бунчуки, украшавшие древко, растрепались и превратились в мочало. Их что, грызли что-ли? Товарищи принялись считать портсигары, часы и персни, вписывая в опись портсигары, 50 штук желтого металла, 40 белого, часы карманные, с белого цвета в коробках 10 штук. Гравировок ни на часах, ни на портсигарах я не узрел, но оно и не удивительно. Обычно высокий начальник писал химическим карандашом фамилию и соответствующую надпись, а награжденный потом за свой счет делал гравировку. Колечек с камнями и безонных оказалось много, на вес килограмма 4, не меньше. С их пересчетом пришлось повозиться. Были здесь еще и цепочки. Все это переплелось, перепуталось, создавалось впечатление, что здесь не хранилище наград, а захоронка скупщика краденого. Или подчиненные отбашляют Троцкому свою долю от экспроприаций? «А кому у нас колечки с цепочками?» – поинтересовался я. «Неужели бойцам и командирам?» «А разве у нас мало женщин на фронте?» – огрызнулся Лев Давидович. «Наши женщины сражаются храбро, порой храбрее, нежели мужчины». А женщине, товарищ Аксенов, лучше вручить за выдающуюся храбрость не часы, зачем им это, а кольцо с бриллиантом или перстень. Если при старом режиме такие украшения получали богатые дамы от своих мужей-эксплуататоров за продажную любовь, то наши женщины-красноармейки, медички, телефонистки должны брать драгоценности из рук советской власти за мужество и героизм. «Хотел сказать, что женщине все-таки лучше дарить бриллианты и золото за любовь. Продажную, нет ли, не суть важно, а не за храбрости на поле боя. Не надо женщин отправлять на поле брани, даже если им самим этого хочется». Но промолчал. Война идет. Но все равно такое количество женщин, проявлявших героизм, в голове не укладывалось. И Лев Давидович, сам того не заметив, воспевая женщину-героиню, одновременно ее и унизил. «На портсигаре или часах можно гравировку сделать, а как женщине потом доказать, что перстень ей вручили за боевые заслуги, а скажем, не за продажную любовь, проявленную к своему командиру?» «Да как вы смеете?» – взвился Троцкий. «Им не нужно ничего доказывать!» Тот перстень, что я лично вручаю женщине-героине на поле брани, он и есть лучшее доказательство. И любой, кто посмотрит на этот камень, поймет, что он излучает наградные флюиды. Это вам не мертвые камни, которые дарит муж или любовник. Буки мне про махатом и тайные знания втюхивают Троцкий профлюиды. И куда их заносят-то? Ишь ты, наградные флюиды! Или товарищ Троцкий сам верит, что заряжает драгоценности своей энергией, или еще чем-то, как это делали парапсихологи и экстрасенсы вроде Алана Чумака. Или это Кашпировский заряжал. Уже не упомню всех шарлатанов, свалившихся на нашу голову в конце 80-х годов. Нацепит барышня перстень с флюидами от товарища Троцкого и такую ярость в борьбе обретет, что... Да, а что потом будет-то? Если только муж пострадает. «Вы со мной согласны, товарищ Аксенов?» Вдруг поинтересовался Троцкий. Оказывается, пока я размышлял о странностях и мистицизме, Лев Давидович о чем-то вещал, да так убедительно, что мои спутники стояли с раскрытыми ртами и внимательно слушали. Вон, до сих пор не отошли и смотрят на льва революции глазами влюбленной собаки. «Товарищ Троцкий, я никогда в этом не сомневался!» Твердо ответил я, хотя имел смутное представление, о чем же меня спрашивают. Главное, отвечать уверенным тоном. А чтобы председателю РВС не вздумалось уточнять, поинтересовался. «Вы не возражаете, если я пройдусь по вагонам и побеседую с вашими бойцами?» «А зачем вам это?» – нервно поправил пенсне товарищ Троцкий. «Ишь ты какой подозрительный!» «Если вы возражаете», – равнодушно сказал я, поведя плечами. «Да идите вы куда хотите!» — с раздражением бросил Лев Давидович и, повернувшись к начальнику поезда, небрежно сказал. «Товарищ Седов, проводите товарища чекиста по поезду, пусть он осмотрит все, что он хочет осмотреть и побеседует с красноармейцами». «Седов? Уж не родственник ли товарища Седовой, супруги Лева Давидовича? Спросить, что ли? Нет, не стану». «Из салона Троцкого наш путь лежал через ресторан, типографию, какое-то складское помещение, возможно, здесь лежала агитационная литература и труды основоположников марксизма, включая самого Льва Давидовича. Еще какой-то вагон, и только потом мы прошли в один из обычных классных вагонов, где в купе размещались красноармейцы. Неразумнее бы охрану размещать поближе». Хотел написать первое, что бросилось в глаза, но, к счастью, это самое бросилось не в глаза, а в нос. Из тамбура, где находится туалет, воняло так, как не воняет от привокзальных сортиров. Пересилив себя, взялся за ручку, открыл дверь. «Сволочи, ленятся за собой убирать», — равнодушно сказал Седов, пропуская меня вперед. «Я иногда из вагонов всех выгоняю и баб деревенских нанимаю, чтобы помыли здесь все, но нынче не успел». Дальше можно было и не смотреть. Если отхожее место в таком виде, то в купе я порядка не увижу, это точно. Баб деревенских нанимает, чтобы в поезде Троцкого срач убирать. Ну и ну. А если товарищ Троцкий увидит? Я тут начальником, состою с самого начала, с августа 18 -го, Гордо заявил комендант. Товарищ Троцкий сюда еще ни разу не заходил. У него других дел полно, поважнее. Чего ему здесь делать? «Ну, коли товарищ Троцкий сюда не заходит, так и я дальше не пойду». Улыбнулся я и спросил. «У вас ведь в поезде должен быть представитель ВЧК, верно?» «Комиссар ВЧК имеется», — подтвердил начальник бронепоезда. «Попросите его, чтобы в салон зашел, к ревизорам». Я вошел в вагон начальника поезда в самом мрачном настроении. Увидел, что мои коллеги тоже не особо веселы. «Как дела, товарищи ревизоры? Много чего накопали?» «Нарушений, на первый взгляд, нет, но нечто любопытное присутствует», — сообщил Георгий Арунович, а Самсон Петрович добавил. «Вот, где даемся. Оклад начальника поезда по базовой ставке составляет 2500 рублей в месяц». «По базовой это на 18-й год?» — догадался я. «Именно так». В восемнадцатом устанавливали оклады, а потом бухгалтерия с опозданием вносила поправочные коэффициенты, не успевая за ростом инфляции. Две с половиной тысячи – это много или мало? Наморщив лоб, попытался вспомнить, сколько я сам получал в восемнадцатом году, будучи заместителем начгубчака. В двадцатом и в нынешнем запоминать цифры смысла не было, счет шел на десятки, а потом и на сотни тысяч. Так, в ноябре 18 как раз когда я крутил с Полиной Капиталиной, мне выписали премию в размере трехмесячных окладов согласно посредней должности. И составляло это 9400 рублей. Стало быть, заместитель начальника Губчака имел оклад, сколько это будет, если поделить 2400 на 3? Не то 700 рублей, не то 800. Да, 800 рублей. Для начальника поезда базовый оклад 2500 – это много или мало? Ну, сами посудите, товарищ Аксенов. Должность начальника поезда товарища Троцкого приравнена к должности начдива, но начдив получает оклад в 2000 рублей. Коменданты поезда, а их трое, приравнены к комполка, а комполка назначается оклад в 700 рублей. Рядовой красноармеец получает оклад в 200 рублей, а в поезде Троцкого 500. Да, слов нет, одни междометия. Спрашивается, на кой хрен здесь сидит столько начальников с раздутыми окладами, если они не могут навести элементарный порядок в поезде. А кто устанавливал и утверждал оклады? Поинтересовался я. Устанавливал сам товарищ Троцкий, а утверждался в нарком, отозвался Георгий Аронович, подсовывая мне еще одну бумажку. Вот любопытный документ. И что здесь? А здесь накладная, датированная февралем всего года о получении на нужды красноармейцев четырех пудов шоколадных конфет, а именно новые крупные, трюфели, а также восьми пудов карамели парфе. Оставлю эмоции при себе, а накладную возьму и приложу к рапорту». «И это не все», – хихикнул Самсон Петрович. «Вот, полюбуйтесь. Накладная на получение 200 комплектов гимнастической формы а также футбольных мечей, скакалок и прочего спортинвентаря. Это чтобы охрана жиром не заплывала. Ясно. «Граждане ревизоры из Рабкрина, кто меня спрашивал?» Послышался нарочито веселый голос. В дверях появился мордатый товарищ в кожаной куртке. «О, старый знакомый. То-то мне фамилия показалась знакомой. Тот самый парень, что когда-то встречал меня на Ярославском вокзале, когда я приехал в Москву в группу товарища Кедрова. Ишь, высоко поднялся. Целый комиссар ВЧК. А мы сейчас выясним, кто из нас гражданин, а кто товарищ», пообещал я, поднимаясь с места и заступая дорогу комиссару ВЧК. Доставая из внутреннего кармана удостоверение, представился. «Член коллегии ВЧК Аксенов, а вы, как я помню, Приходько?» «Узнал ли меня Приходько, нет ли? Не знаю, но члена коллегии он здесь явно увидеть не ожидал». «Вон, морда так побледнела, что выступили веснушки». «Скажите-ка мне, товарищ Приходько, чего вы проявляете хамство по отношению к сотрудникам рабочей крестьянской инспекции?» «Строго спросил я у коллеги». «Так где же хамство-то, товарищ Аксенов? Ну, вырвалось у меня, бывает». «Так я прощенеца попрошу», — заявил Приходько. Улыбнувшись во всю широту пасти, заговорщическим шепотом спросил. «Может, мы это самое?» — щелкнул комиссар ВЧК себя по горлу. «В другом месте это обсудим?» Я кивнул товарищам-ревизорам и отправился за Приходько. Вагонное купе и так-то тесновато, но персональное купе комиссара ВЧК при бронепоезде товарища Троцкого казалось еще меньше. Свободной оставалась одна нижняя полка, а все остальные были забиты какими-то коробками, корзинками и сундучками. Павлина, говоришь?» «Тут ведь такое дело, товарищ Аксенов, чего это рабкрин вечно цепляется, а? Че пить-то будешь? Чего налить? Коньячка тебе или водочки? Э, ты чего?» «Да, и чего это я комиссару ВЧК заехал под лужечку, а потом еще и добавил ребром ладони по шее?» и пока Приходько очухивался, вытащил из его кобуры револьвер и сунул его в свой карман. «Вы чего, товарищ Аксенов? Что себе позволяете?» Еще одна затрещина и классическая фраза, любимая детективщиками. «Колись, сука!» Никогда в жизни не вел себя так по отношению с подозреваемыми или задержанными, и таких слов не говорил ни в той жизни, ни в этой, и ни разу никого не бил, за исключением Семенова-Семенцова, схлопотавшего оплеуху в воспитательных целях. Но тут не выдержал. «Я тебе говорю, приходь-ка, колись до донышка, гнида, я же все равно знаю, у кого ты барахло тырил, и какие вещи у тебя лежат, и кого ты расстрелять приказал». Приходько, хмуро вытирая кровавые супли огрызнулся. «Ничего я не тырил, никого не расстреливал. Все, что тут есть, не мое. Попросили меня!» «Товарищ Троцкий попросил?» – хохотнул я и предложил. «Я сейчас схожу и самого Льва Давидовича спрошу. Отчего это вы, член политбюро и председатель РВС, товарищу Приходько так мало места выделили?» «А если председатель РВС комиссара ВЧК захочет расстрелять за вранье, то я его приговор одобрю и подпишу как член коллегии, а то и сам приговор вынесу. В курсе, что есть у меня такое право?» «Такого права у меня нет и быть не должно, но Приходько-то об этом не знают. Вон, уже принялся биться головой о пол и кричать. «У меня мамка старая, больная, одна осталась. Если меня расстреляют, как же мамка-то? Не для себя я старался, для мамки!» «Вроде клиент созрел. На всякий случай связал парня его же собственными ремнями, а сам решил произвести беглый обыск. Да, без понятых и всего прочего. Так, а куда бы я спрятал самое ценное и сокровенное? Здесь нет, в этой коробке навехонькое обмундирование, здесь тоже, а это забито коньяком». «Ага, в изголовье спального места упрятан маленький сундучок. Заперт, но ключ спрашивать не стану, на столе вилка имеется. Сука ты, приходька! Как я и думал, брюлики, золотые монеты, а на самом дне четыре ордена Красного Знамени». «Ордена с мертвых снимал, падла? Говори, не то сам тебя пристрелю, прямо здесь, а руководству доложу, что застрелил при попытке к бегству». Для вязчего эффекта ткнул в затылок комиссару ВЧК стволом его же собственного нагана. «Интересно, если я эту суку сам порешу, меня под трибунал отдадут? Нет, не стану». «Ордена я на Сухаревском рынке купил», — отозвался Приходько и снова заплакал. «За свои собственные деньги купил, хотел похвастаться. Думал, как по деревне с орденами пойду, все мне завидовать станут». Я отдышался, стараясь вытеснить злость куда-то поглубже. Злился я уже не на бардак и не на злоупотребление Троцкого, а на своего собственного коллегу. Он ведь был уверен, что вставлю фитиль товарищу Троцкому, а попутно вставлю его и своему ведомству. Будь я поумнее, то ограничился бы профилактической беседой с Приходько и еще парой затрещин, а потом бы тихонечко доложил Дзержинскому о ситуации, чтобы все было шито-крыто и соблюдена честь мундира. Но от чего то я так поступить не смог». Если товарищ Дзержинский останется недоволен, как-нибудь переживу. Авось Чечерин меня к себе на службу возьмет. Оставив Приходько лежать на полу, отправился искать Седова. Нужно связаться с Лубянкой, позвонить в дежурную часть и приказать, чтобы прислали машину с конвоем. Нет, надо поставить в известность самого председателя ВЧК, потому что приказ об аресте комиссара при бронепоезде Троцкого должен отдать лично Феликс Эдмундович». И с Троцким он сам должен связаться, чтобы не вышло какое-нибудь недоразумение. Пока шел, в голову пришла мысль, а чего я так переживаю? Если посмотреть под другим углом, так мы молодцы. Сотрудники ВЧК сами раскрыли шкурника и мерзавца, затесавшегося в наши ряды. За что нам честь и хвала? И вот еще один интересный момент. Какая падла на Сухаревке орденами торгует?